Тишина. Только ворчание старой горничной. Дюпре рывком отворил дверь, отступая вглубь комнаты. Женщина, явно не ожидавшая этого, на секунду умолкла, уставившись на Дюпре. Ничего не поделаешь. Шарль рывком притянул женщину к себе. Та попыталась закричать, но уже через мгновенье на собой платок Дюпре сделал эту попытку абсолютно бесперспективной. Я извиняюсь, чудовищно путая слова, произнес по-югославский дюпре, связывая разорванной простыней руки горничной. Хорошо еще, что она старая, а то бы подумала, что я пытаюсь ее изнасиловать, невесело подумал Шарль, но в любом случае неприятностей с югославской полицией у меня теперь будет, хоть отбавляй. Он окинул взглядом комнату, бережно перенес женщину на кровать, еще раз извинился и тихо вышел из комнаты. Несколько осколков упало по ту сторону двери. Он осторожно сгреб их ногой в комнату и захлопнул двери. С собой он взял только маленький чемоданчик. Умение расставаться быстро со своими вещами — тоже привилегия агента. Вспомнилась одна из заповедей их школы. «В коридоре не души». Дёпре осторожно озираясь, направился к холу Внезапно в конце коридора кто-то появился. «Один? Нет, двое?» Трое, пятеро. Шарль перевел дух. Туристическая группа. Женщины, дети. Теперь по лестнице вниз и как можно быстрее. Выйти надо, конечно, из запасного выхода. Он знает здесь все ходы и выходы. Кажется, вышел. Все в порядке. Берем немного правее. Здесь киоск. Покупаем газету. Пока ничего необычного. Вон, кажется, такси. Что-то очень по оно появилось. Пропустим его. Вот второе. Нет, оно буквально следом за первым. Времени нет, а торопиться не надо. Так, а вот это уже наше. Остановим. Куда поедем? Спросил пожилой белградец. В Чукарицу, сказал Шварль, делая неправильное ударение. Шофер, вздохнув, включил зажигание. Машина двигалась по улицам довольно неторопливо. Дюпре, Успел уже освободиться от большинства своих бумажек, а некоторые наиболее важные он переложил в саквояж, надстроив его на уничтожение. Чемоданчик был хитро устроен. Если кто-то чужой попытается открыть его, не зная цифрового кода, он моментально воспламенится, и все документы, находящиеся в нем, будут уничтожены. Машина плавно затормозила у большого серого здания. чукается равнодушно произнес шофер, не оборачиваясь. — Спасибо. По-немецки поблагодарил его Дюпре и, уплатив по счетчику, быстро вышел из машины. — Кажется, югославская полиция хоть на время потеряет мой след, — подумал он. — Здесь должен быть проходной двор. Вот он. Хорошо. Быстро на ту сторону. Удача. Чья-то попутная машина показалась из-за угла. Шофер резко тормозит. — Площадь Теразия, — говорит довольно чисто Дюпре, показывая в сторону. — Садись. Охотно предлагает автолюбитель. Шарль падает на сиденье. Быстрее, быстрее. Это единственное слово, которое он может произнести без акцента. Если этот автомобилист окажется болдуном, все пропало. Нет, кажется, молчит. А если заговорит? Дюпре стал искать носовой платок. Придется делать вид, что у меня насморк. Черт, носовой платок-то остался в номере, ну но ничего. Там остались еще несколько моих грязных сорочек и старая щетка. Жалко, конечно, щетки, но когда на одной чаше весов твоя жизнь, а на другой старая щетка с грязным бельем, выбирать не приходится. Ни одни весы в мире не сохранят равновесие при таком неравномерном распределении. Машина сворачивает к площади Теразия. Отсюда совсем недалеко до Народного музея. Щедро расплатившись с водителем, Дюпре выходит на площадь. Кажется, слежки нет. До восьми еще две минуты. Средник будет ждать пять минут, и не минутой больше, с букетом красный гвоздик. А ведь может привлечь внимание. Еще есть несколько минут в запасе. Уже подходя к музею, Дюпре увидел небольшую толпу, стоящую на площади республики. Что там? Поинтересовался он у бородатого парня с тетрадками под мышкой, очевидно, студента. Хорошо еще, что этот бородач оказался интеллектуалом и охотно все объяснил, хотя нет, скорее показал.